За передними мужами, то есть за людьми полного возраста или за отцами, в родовом устройстве, конечно, следовали дети, чада или вся родовая молодежь. Почему и младший состав городовых защитников удержал за собой наименование детских и отроков, и даже пасынков? Последнее имя прямо и показывает, насколько родовые связи общества – разошлись и удалились от первоначального своего состава, ибо пасынок обозначает уже родство не кровное, а, так сказать, союзное. Детские в прямом смысле были дети-бояр. Почему в позднее время весь разряд младшей дружины, сохраняя далекую старину, прямо уже и именуется «детьми боярскими»? Надо заметить, что все такие имена в древности выражали сущую действительность, потому что тогда воевать начинали с детских и отроческих лет. Князья в 12-14 лет участвовали уже в битвах и водили самолично полки. Не один дитя Святослав бросал первое копье во врага. Славный Даниил Романович Галицкий Будучи еще так мал, что и матери своей не узнал, лет шести уже исправно действовал мечом. Когда кромольники бояре стали разлучать его с матерью, выпроваживая ее вон из Галича, он не хотел с ней расстаться, плакал и следовал за ней верхом на коне. Один из бояр схватил его за повод, поворачивая назад. Ребенок обнажил меч и ткнул им боярина, но поранил только его коня. И только одна мать могла взять из его рук меч и умолила его остаться в Галичи. В первое нашествие татар Даниилу было с небольшим двадцать лет, но в битве на Калке он вел себя богатырем, младство ради и буести, не чувствовал на себе ран и почуял их уже тогда, когда, побежав с поля, напился воды. Из обстоятельств жизни первого Святослава и жившего после него спустя почти 300 лет Даниила мы можем хорошо себе объяснить, что такое были наши детские, впоследствии боярские дети. В 20 лет это были уже настоящие богатыри. Однако второй слой, собственно, городских защитников именовался собирательно гридь и гридьба а единично гридин. Так как звание боярина приобреталось личной доблестью и не было наследственно, то дети бояр, доблестных передовых мужей города, по естественному порядку, пользуясь славой своих отцов, должны были составить особый слой военной дружины, отличный от остального населения. Нет сомнения, что именно этот дружинный слой именовался «гридьбой», Само собой разумеется, что нормандская школа всякая теперь непонятное имя толкует из скандинавских языков. Так и гридь происходит от шведского грэд, меч, от гирдман, придворный, хирд, хирдин, княжеский телохранитель. Отсюда вообще гридина определили дворянином, княжеским телохранителем, придворным чиновникам, всегда находившимся при князе, так как и особая комната на княжеском дворе именовалась гридницей от сборища в ней гридей телохранителей. Между тем, все свидетельства летописей, где упоминается гридьба, ничего не говорят о таком значении этого слова, а указывают прямо, что гридьбой назывался особый слой некняжеских придворных, а именно городского населения и именно слой военной дружины, идущей всегда вместе, хотя и впереди со слоем купцов. В одном списке «Русской правды» эти два слоя прямо так и названы горожанами, в отличие от княжих мужей. Состав городского общества впервые обозначен по случаю пиров святого Владимира, которые он давал дружине на своем дворе в Гриднице. На эти пиры приходили в порядке очередности бояре, гриди, соцкие, десятские и нарочитые мужи. Гридница значит сборная храмина или изба для схода гридьбы. Была ли она принадлежностью одного княжеского двора? или составляла необходимую постройку для городского общежития, об этом можно судить по указаниям летописей. В Новгороде и Пскове, где древнейший городской быт существовал без особой помехи, гридницы ставились уличанами. В Новгороде в 1470 году на Славковой улице была поставлена средняя гридница, следовательно, посреди двух крайних – В Обскове на улице Званица существовала гридница прозванием «Коровья». Примечание. ПСРЛ, том 4, страница 127, 235. Конец примечания. Гридницы бывали у владык, а иногда служили местом заточения. Гридницей вообще называлась «обширная храмина», в которой собирались горожане – по всей вероятности для суда или для совещаний, а также и для общих праздничных пиров. Она соответствовала мирской, сборной, иначе судной, деревенской избе. Само слово «гридь» родственно хорутанскому «громада», «сборище», «толпа» и должно обозначать в исключительном смысле «городовую военную общину» или «городовую дружину». Примечание. Грдина. Юнак, храбрец, гордый. В галицких песнях эпитет доброго, удалого, красивого, пригожего. Конец примечания. По-видимому, бояре были только передними мужами гридьбы, и, как мы сказали, получали это звание только за личную храбрость. Дети-бояр, боярская молодежь, и в прямом и в относительном смысле меньшинства, естественно, становились в ряды гретьбы, которая поэтому в летописных свидетельствах занимает всегда второе место после бояр. Так мог образоваться в городовой дружине ее военный слой, конечно, уже в дальнейшем развитии города, когда его жизнь являлась уже полной чашей относительно разнородного и разнообразного его население. Но мы упомянули, что еще в самом начале, в числе причин, которые побуждали устраивать городок, не последними были всякий промысел и торг, очень нуждавшиеся в охране своих товаров или всякого движимого имущества. Первыми людьми в первом городе являлись не только передние люди боевого поля, но и передние люди мирного промысла и торга. В первое время эти два рода занятий необходимо соединялись даже в одних и тех же лицах. Да и в последующее время мы находим купцов на том же боевом поле, идущих следом за гритьбой, то есть за сословием бойцов в собственном смысле. В течение всей нашей истории, когда политической силой всей страны был город, подчинявший своей воле самих князей, Купеческое сословие в каждом городе составляло великую силу, нисколько не меньшую перед силой боярства и всей военной дружины. Это само заставляет предполагать, что и при основании всего древнейшего русского городства едва ли не первым камнем был положен именно купеческий промысел, который порождал и потом отделял от себя военный промысел под видом особой военной дружины, Бояр и гридьбы. По крайней мере, такое положение дел должно было существовать во всех углах страны, где население устремлялось больше всего к мирному промыслу и торгу. Торговый и промышленный люд, селившийся под защитой города, точно так же, как и исключительно военный люд, должен был нести тягость городовой защиты ибо город для каждой округи волости был военным гнездом, способным и обязанным защищать не только самого себя, но и всю волость. Кто селился в городе, тот необходимо становился ратником. Судя по упоминанию на перах Владимира Десятских и Сотских, можем предполагать, что все горожане, купцы и промышленники в отношении своего воинского и вообще городского тягла распределялись на десятки и сотни, вероятно, по числу отдельных хозяев, а вместе с тем и по роду занятий, то есть по отдельности первоначальных кровных родов городского союза, ибо род занятий или род промысла, несомненно, всегда определялся кровной связью и рождением в кругу того или другого промысла. Числовое распределение людского союза – принадлежит к древнейшим учреждениям народов, но оно прямо показывает уже перемену счетов родства на счеты общества, переход из родового устройства жизни в устройство общинное. Десятский, собственно, был староста над своим десятком, сотский староста своей сотни. Естественно, что с размножением населения умножились десятки и сотни, и вырастала необходимость в особом старшинстве над всеми десятками и сотнями. Таким старейшиной является Тысяцкий, глава числового распределения городских обывателей, который, вероятно, наименован так не по точному исчислению подвластной ему среды, а по общему понятию о крайнем, самом большом количестве числового населения. По смыслу последующей роли Тысяцкого – Он был в собственном смысле градодержатель, воевода городского населения в общем его составе и представлял в своем лице особую силу, которая после князя была первой силой. Это был старший из всех бояр. Но его значение и смысл и его властительной роли не ограничивался интересами одного боярства или одной военной дружины города. Он был представителем и головой, так сказать, всего гражданства, поэтому и вес его власти иногда очень перевешивал в сторону этого гражданства и уравнивался с властью самого князя. Распространение и расселение малого городка в большой город, конечно, зависело больше всего от выгод местности, где он впервые выстраивался. В глухом углу он оставался на самом деле – той потайной твердыней, какую строило себе древнейшее славянство, но иным городкам выпадала хотя бы в начале случайная доля стоять на таких местах, которые по различным обстоятельствам и особенно по своему географическому положению делались перекрестным путем для окружного населения и средоточием торговых и промышленных связей. В этом отношении очень выгодны были места при устьях, или вблизи устьев, более или менее значительных рек, куда сходились дороги из далеких углов страны, а также и на верховьях какой-нибудь речной округи, откуда дороги расходились во все стороны. На таком средоточии водных путей Малый городок незаметно и скоро становился городом большим, и его население, размножаясь точно так же очень скоро из родового, превращалась в дружинное. Естественно, что такой город, собирая силы целого племени, становился впоследствии как бы столицей или старшим городом между всеми родовыми городами этого племени. Это старшинство могло происходить и от действительного старейшинства в основании города – Но, вероятнее всего, оно происходило от тех географических и этнографических условий места, которые сами собой выдвигали город вперед и наделяли его старшинством силы и могущества. Наиболее прочное, плодотворное и самое крепкое могущество город получал, как мы сказали, от торгового промысла. Построенный на выгодном месте маленький городок – Тотчас привлекал к себя людей промышленных во всех видах. Вблизи его стен разводились слободки. Особые ряды изб, стоявшие в поле на воле и на свободе. Как можно объяснить первоначальное значение этого слова? Но в слободах, кроме того, в начале, всегда селилось свободное население, независимое ни от какого тягла, не обязанное никакой службой для города. Впоследствии оно, конечно, примыкало к самому городу домами и службой и составляло уже его конец, как обыкновенно назывались заселенные пригородные местности. В общем составе такие слободки и концы именовались посадом, то есть сплошным сиденьем вокруг города. В развитии города посад, представлял уже новую и весьма важную ступень, которая из укромного военного гнезда создавала действительное гражданство. Если в малом городке сами его стены ограничивали свойство его населения, так сказать, одним военным ремеслом, по которому и купец становился прежде всего воином, то в городке Посадском военная жизнь должна была отойти на второе место и подчиниться интересам посада. Если городок, как военное гнездо своей волости, в первое время заключал в своих стенах население более или менее однородное, даже в чистом виде родовое, то посад с первого же времени становился гнездом населения, смешанного из всяких людей, которое в существенном смысле и завязывало узел первого гражданства. Смесь населения – всегда и повсюду составляет самую могущественную стихию в развитии городского быта. Она есть прямое и непосредственное начало собственно гражданских отношений и гражданского развития земли. Поэтому, где прилив смешанного населения был сильнее и многообразнее, там, скорее всего, вырастало и могущество города – необходимо распространявшего это могущество и на всю окрестную страну. Таким путем, без сомнения, сложились наши первые города, особенно Новгород и Киев. Как бы ни было, но посад возле военного гнезда разводил гнездо промышленное и ремесленное и в первоначальную военную природу города вносил новую силу жизни, без которой военный городок остался бы навсегда только временной стоянкой и с распространением безопасности жития примкнул бы к тем многочисленным городищам, которые, как не развившиеся семена городского быта, сохраняют теперь только память о господствовавшей некогда повсеместной вражде и осаде со стороны своего же населения. Боярство в общем смысле военной дружины – и купечество в общем смысле торговой и промышленной дружины, как два рода независимых занятий, послужили естественными и главными основами при дальнейшем развитии городского быта. От присутствия этих особых начал в распределении и размещении людей города родовой характер городской общины стал изменяться и уступать характеру в прямом смысле общинному. Если городок вырастал как необходимая потребность родовой волости для сосредоточения в нем защиты и всех отправлений жизнью волостью, то, естественно, что собравшуюся в нем дружину должна была поддерживать и кормить общими силами тоже волость, так как она же должна была строить, чинить и всячески обустраивать свое военное гнездо. Вот основание последующего права кормления городов, Принадлежавшими к ним властями и землями и основание обязанности строить и чинить города волостными людьми. Во всяком случае, кто бы ни строил первый город, отдельный род, волость и даже целое племя, кормление и строение города по необходимости распадалось на все поселки, которые находили в нем свою защиту. Пришедший Рюрик как призванный защитник земли, точно так же начинает строить многие города, конечно, в тех местах и в тех властях, где больше всего требовалась защита от врагов и где население нуждалось только в храброй дружине. Он пришел не завоевателем, а защитником. И потому построенные им города были столько же делом самих тех людей, которых он пришел оберегать и защищать, и которые, естественно, по доброй воле несли все повинности по устройству и кормлению такого города. Таким образом, и построение городов князьями отвечало только существенным потребностям волосной жизни. Построением нового города создавалась новая волость, образовывалась новая крепкая средоточие жизни. Примечание. Как следует из вышеприведенного текста, Иван Забелин идет дальше положений родовой общинной теории славянского быта. Проблема феодализма в Руси – сложнейшая русская историографическая проблема. В данном отношении Иван Забелин – обнаруживает близость к концепции Ключевского, Сергеевича и Любавского. Однако для 19-го столетия российской историографии свойственна, так сказать, политическая концепция феодализма, в рамках которой феодализм виделся некой политической системой организации, а не стадией, формой или этапом социально-экономической или просто социальной эволюции в истории. Лишь Павлов Сильванский в начале 20-го столетия феодализм в России 1904 год обращается к этой проблеме. Феодализм на Руси он видит в рамках того же процесса приобретений прав бонитета земледержателями, землеуправителями и в превращении их со временем в наследственных землевладельцев, как и в Западной Европе. В этом отношении о форме и выражении социального прогресса и государственного устройства Древней Руси, Иван Забелин очевидно согласен с концепцией Сергеевича «Вече и князь. Москва, 1867 год», согласно которой группы предприимчивых людей, независимо от территориальной и кровнородственной этнической принадлежности, обособлялись и устраивали город, а в последующем, опираясь на эти укрепленные места, подчиняли округу, постоянно расширяя сферу своего влияния. Как уже было отмечено выше, данное видение было передовым для историографии 20-го столетия. Оно близко по Покровскому, а также в начале 21-го столетия нашло свою благодатную почву и в современной российской историографии. Поляков с его так называемым полисным типом цивилизации Древней Руси. Смотрите, Поляков, древнерусская цивилизация, основные черты социального строя. Вопросы истории, 2006 год, номер 9, страница 67-86. Близка и развивает концепцию Сергеевича концепция торгового происхождения городских властей известного русского историка 20-го столетия Ключевского – Боярская дума Древней Руси. Расселение славян и колонизация ими огромных пространств Восточной Европы накладывали свою неизбежную специфику на процессы социально-политического развития, а именно выражалось это в том, что преобладали небольшие, весьма удаленные друг от друга поселения – С развитием торговли возникали сборные укрепленные места для так называемой «гостьбы» торговли, которым тяготела определенная сельская округа. Со временем в рамках данной системы выкристаллизовалась определенная городская волость, полис из урегулирования отношений между ними тем или иным образом, разумеется, не без влияния пути из варяг в греки, Необходимости во взаимной борьбе с кочевниками и другое, сформировалось государство Киевская Русь. В дальнейшем концепцию Ключевского развивает Любавский. Он дополняет ее концепции о городовых союзах как собственно восточных славян, Полоцк, Туров, Галич и другие, так и разноэтнических разноплеменных: Новгород, Киев, Тьмутаракань и другие. Волей обстоятельств, бесконечное нашествие воинственных кочевых степняков на юге, колонизационный процесс восточного славянства был с середины X столетия направлен именно на север. В дальнейшем нашествие Батыя 1238-1241 годы лишь усилило этот процесс. Конец примечания.